Вскоре новость о том, что тяжелые лапы отступили, быстро разошлась по всему городу. Армейские подразделения отменили приготовление к сражению. Авантюристы гильдии, которых тоже решили нанять на сражение со зверолюдьми, отправились на другие задания. Выпускники Академии «Белый рассвет» тоже вернулись на свои места проведения практических занятий. В учебном заведении начались учебные будни. Эльза Ванштейн не пошла сегодня на занятия. Она сидела у кабинета своего отца и ждала его возвращения. Герцог Клендел Ванштейн появился в коридоре спустя час. Вид у него был мрачный. Еще бы. Подразделение, а по совместительству и гильдия Чёрные львы, главная ударная сила рода, была уничтожена. А вместе с ней и сотни рыцарей, дорогих, обученных воинов, настоящая опора рода Ванштейн в любую трудную минуту. Вместе с военной частью был разрушен и производственный цех по созданию оружейных артефактов и доспехов. Пусть потеря и невелика, но в долгосрочной перспективе определенно ударит по финансовому положению семьи. «Отец!» Заприметив герцога, девчонка поднялась с дивана. «Эльза!» Скользнули по красноволосой голубые глаза мужчины. «Проходи!» Открыл он дверь кабинета и пропустил дочку вперед. «Что-то случилось!» Спросил Лэндалл, снимая с плеч красную мантию с гербом клана. Эльза стояла возле рабочего стола отца, насупившись. Она видела его изможденный вид и плохое настроение, но не могла не спросить. «Отец, а где сейчас брат?» В глазах девчонки было видно переживание и озабоченность, ведь Фозах не появлялся дома уже третьи сутки. Лэндалл устало вздохнул и грустно уселся в кресло. Он смерил Эльзу взглядом, полным беспокойства за свое дитя. Но все-таки набрался решимости. Фозах был ранен в первом бою со зверолюдьми, проклятым оружием. Глаза Эльзы стали расширяться, ведь никаких ранений у брата не было. Но Лэндал продолжил. Проклятие оказалось неизлечимым. Он налил из графина воды в кубок и подвинул его к Эльзе. Я разговаривал с Дариусом. Мы делали запрос в Харвус, но нам отказали. Как? Почему? Потекли слезы из зеленых глаз девчонки. «Наши люди ищут его уже два дня, но, увы, безуспешно». «Брат, он...» «Он не мог умереть!» — вскрикнула девчонка, отбросив кубок. «Почему ты сказал об этом только сейчас, отец?» Лэндал поднялся с кресла и нанес пощечину взорвавшейся девчонке. «Хватит!» — сказал он спокойно. «Скоро тебе предстоит выйти в свет. Пора повзрослеть». Герцог вышел из кабинета. Ему было тяжело говорить эти слова, но иначе он поступить не мог. Все тяготы судьбы семьи Ванштейн теперь упадут на плечи дочери. Ей нельзя быть такой вспыльчивой. Что бы ни случилось, нужно контролировать свои эмоции. Эльза упала на колени и зарыдала. Не из-за обиды или легкой пощечины. Где сейчас ее брат? Жив ли он? Только это беспокоило красноволосую девчонку.